Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. «Ладно, пригнал я лошадей, самых отчаянных тройку». Выходит, поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла до да вокруг пузы. «Ну, а у меня, сам знаешь, шибур мужичий трижды через нитку проклят, через две окаянный. До да верхонки мокрые, вот и вся амуниция». «Кругом шестнадцать», — вставил, крякнув дед. Хый, вроде этого. Отойди-кась к сторонке, попот говорит. Отошел я, а сам глазом это к покашиваю. Гляжу, поп госпожу на дно положил в кошовку, сам лег, кочмой накрылись. Готово кричить, садись, ямщик. Поблагословился про себя, сел. Поехали. Ветерок дул маленький, помню, утих Буранта. А выехали за деревню, ветер крепчать зачел. И Буран стал опять разгуливаться. Верст пять отбежали. Вдруг Буран кэ кахнет. Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался. Попечитель школы одной сельской. Тоже на вроде меня одет. Рыбий мех, бобровый верх. Сидим, трясемся оба. Что делать? А Буран все пуще да пуще. Словно молоком все залито, у коней скажи на милость, даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. Ну, стоят. Малютки грабят, как шарахнет тройка. Я вверх ногами, попечитель вверх ногами, бух на попас с попадьей оба. Корячимся в кашовке, рукаем. Я трукаю, попечитель трукает, а поп выставил из-под кочмы бороду, да как начал меня козырять всячески. А я ему на опакиш, он мне, слово, я ему десять, потому осерчал. Кони несут, дорога ухабная, одначе я уцепился пластом к каблучку царапаюсь, а попечителя как куль с мукой на ухабах подбрасывает. То на голову одыбит, То пятки к бороде подворотит. Смехи А буранище Так вот и крутит, Прямо с огня рвет, По роже снегом, как бичом, хлещет, Насквозь прохватывает, Аж дышать нечем. Глядим огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь. Точно его кто слопал. Ах ты, господи! Ровно бы и жилью тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги. А Буран так разбушевался, что надо бы пуще, да некуда. Ревмя ревет все кругом на разные лады. Жуть! Зачали мы с попечителем дорогу искать. Привяжешь возжи к саням, да по ты и ходишь во все стороны. А то чего доброго отойдешь сожен на десять, да и к лошадям не вернешься. Кружились-кружились, нет дороги. Батюшка, а мы с дороги-то сбились... «А ты ищи, ишь ты! Сам поди-ка поищи, ты в енотке, а я заместо тебя под кочму-то прилягу». «Под кочму? Хе!» — подмигнул Ваньки дед. «Да как же, знамо!» «Ну ладно!» Как обозначил я это, попы замолчал. «А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом здорово прихватывать зачело. Ну, думаем, Карачун пришел. Терпления нашего не стало». Глядим сток. Мы туда. Отгребликой, как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранище так вот и садит, знатно двигат. Того, гляди, сток опрокинет. Я присел на корточки, замаялся. Сколь просидел, так не знаю. Гляжу, месяц восходит из-за леса, и звезды в небушке загорелись. Потом на вот те, вдруг... Соловьи защёлкали, и таким быт-то теплом повеяло от кустов зелёных до да от поля. Что за притча? Встал, оглянулся, верно. Ночка летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет. А буран-то где? А поп-то где? Стою, улыбаюсь, глядь-поглядь, Дуня по лугу идёт, и месяц ей по дороге светит. Кричет, Дунюшка, желанная, Ягодка моя боровая, здесь я. Иди-ка, что скажу тебе? Слушай-ка, что мне приснилось-то? Я быт-то попа, быт-то папа, быт-то попа. Не могу от радости выговорить, Да хоть ты что хочешь. А она и словно бы не она, а чужая. Смеется издали, машет рученькой правой, Да кричит милым голосом. «Вставай-ка, вставай, вставай скорей! Эй, ямщик!» И чувствую, хлоп мне кто-то по плечу. «Эй, ямщик, ехать надо!» Открыл глаза, поп стоит. «Лицо злое, ты что, заснул?» «Поедем-ка, ишь, буран-то кончился, И огоньки, видать, должно пазухино. Гляжу, огоньки видать, и впрямь Пазухина село. А шебур мой кол колом стал на морозе. Да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал. Руки ноют, зашлись совсем. Верхонки, как железные, позамерзли. А от попа, чтоб его язвило, пар валит. Рыло красное. Буран, слава богу, призатих. А я чувствей порешился. Ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докатили. А пальцы у меня быт-то палки сделались. Стучат, обмёрзли. Я на печку, попечитель на печку, сдурто. Слышу, поп хозяина кличет, за его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп, стакан себе, другой мне. и э, ямщик, пей. Поблагословился, выпил. Он вдруг горять. Стакан себе, стакан мне. Пей ещё. Выпил. Портмонет вынимает. Вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал. Покорно, мол, благодарим и на этом, два рубля на чай, деньги немалые. Но только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли. Дай бог вам. Ничего, говорит чада, поправишься. А попечитель на печке сидит, дрожит весь. Его не попочевал попта. Вино мне в голову вдарило, вышел я как очумелый. Руки словно в кипятке ноют, будто ножом от костей мясо состригивают. Я хозяину рубль-то щивотки. Уж очень на попечителя сделалось жалко. Подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпления нет. А после того свалился, не помню, чего и было. Попечитель через четыре дня Богу душу отдал. А я вот, видишь, как обсовершенствовался. Вот те. И Ванька хлюст. Вот те и золотые пальчики. Вот так и маюсь, отец, всю жизнь свою. «Чего поделаешь, сударик?» Откликнулся душевным голосом дед. «Попала в колесо собака, пищит добежит. Да так и человека жизнь щемить может, ежели. А у, брат, вот что!» Ванька вскинул на деда глаза. Чего это раздумье долеть меня начало? Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, Словно медведь сбоку на бок. Потом сядешь, да и думаешь, О чем спрашивается? О жисти, да, Дунюшке, Обо всем вообще думаешь. И, вздохнув, добавил, "Жизнь штука великая, дедушка. Да, немалый паренек.